Макнил просто стоял в дверях с окаменевшим от ужаса лицом. «В чем дело?» — сердито спросил Грант. «Вам дурно или случилось что?» Инженер покачал головой. «Нам крышка!» — просипел он, наконец. «У нас больше нет запаса кислорода». И тут он заплакал. Грант промолчал. Совершенно машинально, раздавив в пепельнице сигарету, он со злостью ждал, когда погаснет последняя искра.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 Он летел по касательной к орбитам Земли и Венеры. Красные лайнеры преодолевали это расстояние по прямой за срок втрое меньший, но тратя горючего в 10 раз больше. Старкуин вынужден был тащиться по своей эллиптической орбите, словно трамвай по рельсам, преодолевая дорогу в один конец за 145 дней. Старкуин даже отдаленно не походил на космические корабли, рисовавшиеся в воображении людей первой половины XX века.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 А если нет, подумал он про себя, во всяком случае, на время это нас отвлечет. Пришедший наконец Венеры ответ потребовал почти часа магнитофонной записи и содержал такую уйму вопросов, что навел Гранта на унылые размышления. Хватит ли оставшегося ему короткого срока жизни, чтобы удовлетворить счет любопытства? Большинство вопросов были чисто техническими и касались корабля. Эксперты двух планет ломали голову над тем, как спасти и груз.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 Грант, воспринимавший мир в черно-белом изображении, злился, не понимая, малодушен или отважен Макнил. Возможность сочетания того и другого ему и в голову не приходило. На четвертый день Венера снова подала голос. Очищенная технической шелухи, ее сообщение звучало по сути как некролог. Гранта и Макнила, уже вычеркнутых из списка живых, подробно наставляли, как им поступить с грузом.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 Макнил он нашел лежавшим на койке весьма благодушно настроенным. В воздухе над ним висел большой металлический ящик, носивший следы грубого взлома. Рассматривать содержимое не требовалось, все и так было ясно. «Просто безобразие, тянуть эту штуку через трубочку», — без тени смущения заметил Макнил. «Ах, увеличить бы немного гравитацию, чтобы можно было пить по-человечески»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 Чувство это исчезло так же мгновенно, как и возникло, оставив после себя дроши и легкую дурноту. И Грант впервые осознал, что его неприязнь к Макнилу начинает переходить в ненависть. А затем все было до ужаса просто, и выглядело жуткой пародией на те первые задачи, с которых начинают изучение арифметики. Если 6 человек производят монтаж за два дня, то сколько... Для двоих кислорода хватило бы на 20 дней.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 Единичный нейтрон вызывает цепную реакцию, способную в миг погубить миллионы жизней и искалечить даже тех, кто еще не родился. Точно так же, иной раз до достаточно ничтожного толчка, чтобы круто изменить образ действий и всю судьбу человека. Гранта остановил у двери Макнила совершеннейший пустяк запах табачного дыма. Мысль, что этот сиборидствующий инженер транжирит на своей прихоти последние бесценные литры кислорода,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 Такое никому не может быть приятно, но вы слышали их передачу, они мирно все обсудили и приняли единственно разумное решение. Разумное возможно, но как ужасно позволить кому-то спасти тебя ценой собственной жизни. Ах, не сентиментальничайте, уверен, случилось такое бы с нами, вы вытолкнули бы меня в космос, не дав перед смертью даже помолиться. Если бы вы еще раньше не проделали этого со мной. Впрочем, Геркулесу такое едва ли угрожает. До сих пор мы ни разу не были в полете больше пяти дней. Толкуй туда космической романтики. Капитан промолчал. Прильнув к окуляру навигационного телескопа, он пытался отыскать Стар который должен уже быть в пределах видимости. Пауза длилась довольно долго. Капитан настраивал верньер. Потом он с удовлетворением объявил: А вот он, километров 95 от нас. Велите команде, стать по местам.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 Снова открывалась впереди со всеми своими возможностями, со всеми чудесами, но спиной макнил чувство взгляды своих спасителей, пристальные, испытующие и укоризненные тоже.